Глава тринадцатая Рад приветствовать вас на моем первом приеме в качестве нового наместника Рязани и области. Гости разразились громкими аплодисментами, а мне стало как-то не по себе. К тому же вспышки камер журналистов начали меня слепить. Тьма тут же исправила это, поставив перед глазами фильтры, как она это делала на базе кукловода. Сразу стало намного комфортнее, и я перестал щуриться. Но, судя по выражению лиц некоторых гостей, в моей внешности произошли некие изменения. Интересно, как выглядят полностью залитые тьмой глаза на моем лице? Просто я именно так представлял себе фильтр, поставленный тьмой. Жаль, под рукой нет зеркала. А еще, это мой первый прием в качестве князя. На этот раз аплодисменты были еще сильнее и не стихали гораздо дольше. Как же я ненавижу все это резолюбство. Но теперь мне придется мириться с подобным отношением к себе всю оставшуюся жизнь. Ну или до того момента, пока император не разрешит забрать у меня титул. Интересно, для этого будет достаточно, если я отлуплю одну из великих княжон? Хотя нет, с Настей мы разнесли ее комнату, а мне никто и слова не сказал. Ну ладно, в случае чего я обязательно что-нибудь придумаю. А сейчас остается лишь терпеть». «Сегодня я пригласил вас, чтобы познакомиться с людьми, которые станут моей поддержкой и опорой в столь непростом деле, как управление не только прекрасным древним городом, но и крупной областью». Вновь раздались аплодисменты, на этот раз еще и разбавленные утвердительными выкриками. «Еще бы вы не согласились. У каждого из вас рыльца в пушку. Будь у меня такое желание...» Я бы мог смело брать по одному человеку из каждого рода, а из некоторых и по несколько, и сажать на скамью подсудимых. Но сейчас у меня совершенно другая задача, а на все эти махинации можно и глаза закрыть. Вполне будет достаточно и двух наказанных сегодня родов». Так, что там дальше было написано в речи, подготовленной мне Лизой? Как-то все сразу из головы вылетело. «Вместе мы сможем сделать наш город намного лучше!» «Решить все имеющиеся на данный момент проблемы и не допустить появления новых!» Снова раздались аплодисменты. «Они что, решили аплодировать мне после каждой фразы?» «Да так моя речь будет охренеть, какой длинной!» «Срочно нужно ее сократить!» «Надоело уже стоять на сцене!» «Ну, не публичный я человек и не люблю всего этого!» «Так, это я не буду говорить. Это тоже какой-то бред. От этого меня вообще тошнит!» «По всему выходит, что осталось сказать только это. Надеюсь, под моим руководством мы все будем только процветать». Собравшиеся вновь начали хлопать, но на этот раз я остановил их жестом, требуя тишины. В спину мне прилетел довольно ощутимый тычок от Лизы. Она тут же поняла, что я решил не придерживаться подготовленного для меня текста и выкинул из него больше половины. Но практически одновременно с тычком на плечо мне легла рука Даши. Она слегка сжала ее, и я ощутила одобрение со стороны великой княжны. Этого мне было вполне достаточно. Обограти он пусть бесится дальше, ничего с ней не станет. Но для этого нам сперва нужно немного убраться в городе. После этой фразы все собравшиеся тут же напряглись. А в ногу мне что-то воткнулось, начав впрыскивать какую-то дрянь. Лиза все же не смогла стерпеть моего самоуправства и решила воздействовать на меня каким-то токсином. Но тут она сильно просчиталась. Помимо того, что с нашей последней встречи я стал намного сильнее, во мне еще обосновалась сила, которая не позволяла всякой дряни хозяйничать у меня в организме. Вот и сейчас тьма отреагировала мгновенно. Весь попавший в меня токсин тут же был локализован и уничтожен. Если с силой журналиста тьма ничего не смогла сделать, просто отградив ее, то с этой отравой разобралась без проблем. Я же не стал терпеть подобной выходки со стороны Лизы и отвесил ей смачного поджопника кровавой плетью. Багратион взвизгнула, на мгновение приковав к себе всеобщее внимание, но быстро смогла себя взять в руки. Даша снова сжала мое плечо. Готов поспорить, что она сейчас злорадствует, а на лице расплылась улыбка. Не знаю почему, но помощницу, присланную императором. Великая княжна не взлюбила еще при первой их встрече в вороновом крыле. Уж не видит ли она в ней конкурентку? Нет, Лиза, конечно, просто потрясающе красива. Но насколько она красива, настолько и отвратительно характером, поведением. Да и вообще, стерва, которых еще поискать. Я еще раз обвел взглядом всех присутствующих. Стоило мне задержаться на ком-нибудь чуть подольше, и этот человек тут же вздрагивал. Его начинало трясти, а на лбу выступала испарина. да Я прекрасно знаю, что у каждого из вас рыльцев в пушку. Но сегодня меня интересуют лишь два конкретных человека. Причем я даже не буду трогать их семьи. Хотя во многих странах за подобное наказывает сразу весь род. А в особенных случаях наказание может растянуться и на несколько поколений. Хотели обокрасть империю на несколько миллиардов. Но их сдали. И сделал это тот самый министр финансов Силен, которого я сегодня снял с должности. Пускай скажет спасибо, что вообще остался на свободе. Хотя здесь все по-честному. Он купил свою свободу компроматом на всех собравшихся в этом зале и не только. Причем весь этот компромат имелся только у меня. С бывшего министра я взял клятву, и больше он никому не сможет ничего рассказать о его старых делах. «Господа Петров и Решетов!» Как новый наместник Рязани, я рассмотрел ваше дело и принял по нему решение. В зале повисла гробовая тишина. Даже перестали играть музыканты. Об этом мы заранее с ними договорились, чтобы подчеркнуть важность момента. За свой поступок вы послужите империей на наших крайних рубежах. Через три дня из столицы отправляется самолет, собранный практически из людей, подобных вам. Этот самолет следует в место, в котором вы сможете полностью искупить свою вину перед империей. В случае, если вы сможете вернуться через год, все обвинения с вас будут сняты. По мере того, как я говорил, оба мужчины, вокруг которых расступились все присутствующие, постепенно начали мрачнеть. Они прекрасно осознают, к чему я приговорил их. Традиция собирать вот такие экспедиции появилась в империи перед Второй мировой. В один самолет или машину собирались особо провинившихся аристократов и давали им шанс на исправление. Шанс послужить империей в какой-нибудь особо горячей точке. Выжить в подобных экспедициях было очень трудно. Даже гранды редко возвращались домой. Хотя за все эти годы грандов в исправительных экспедициях побывало немало. Мои слова заставили всех присутствующих замереть. Они просто не могли поверить, что только за попытку обокрасть империю последует столь суровое наказание. Но мы долго обсуждали это с Лизой и Дашей, и именно Даша настояла на подобном наказании. Она сказала, что любое другое люди попросту не воспримут всерьез, либо исправительная экспедиция, либо смерть. Начинать свое правление с убийства я не хотел, поэтому выбрал экспедицию уж не знаю, куда отправят провинившихся, но я уже связался с нужными людьми и примерно в этот момент к поместью должны подъехать люди, которые и заберут с собой Петрова и решитова. У них еще имеется весь вечер, чтобы попрощаться с семьями, но судя по тому, что я вижу, близкие не имеют такого желания. До конца вечера вы можете отдыхать и развлекаться, а сразу после вас встретят и сопроводят к месту искупления. А теперь, господа, «Прошу вас, отдыхайте, развлекайтесь и ни в чем себе не отказывайте, как это делаю и я. Прием официально объявляется открытым». После моих слов грянула музыка, и сцены ударили фонтаны искр, а по залу побежали официанты с бокалами шампанского и закусками. «Такую речь запорол!» — заорала мне на ухо Лиза, но из-за поднявшегося шума я еле расслышал ее. Просто сказал, чтобы она шла в жопу со своими речами и всем прочим. Она этого точно не услышала, но слово "жопа" по губам прочитать смогла. Ее лицо тут же исказилось от ярости. И Лиза уже собиралась что-то сделать, когда ее оттащила Даша. Великая княжна откуда-то откопала телефон и всунула его в руки Лизе. На дисплее было написано "входящий император". Лиза перевела взгляд с меня на телефон. Но все же звонок императора перевесил желание дать мне пару хороших лещей. «А теперь настало сделать то, для чего ты устраивал этот прием», — сказала Даша, ухватив меня за руку. «Пойдем знакомиться с местной аристократией». Она смогла подобрать момент, когда музыка играла особенно тихо, и поэтому я все смог расслышать. «Интересно, о чем Даша попросила императора поговорить с Лизой?» Или этот звонок никоим образом не связан со всем случившимся? Даша просто увидела его заранее, и поэтому поддержала меня, когда я резко сократил запланированную речь. В общем, мыслей было много, но думать об этом сейчас нельзя. Нужно идти знакомиться с местной элитой. И первыми это будут род Долговых. Глава этого рода, Дмитрий, был одним из тех, кто после смерти Любомирова управлял городом. Можно сказать, что это мой заместитель. Мы с Дашей медленно двинулись в их сторону. Но дойти нам было не суждено. Нас перехватили Петров и Решетов. Я думал, что они начнут сейчас просить о снисхождении, давить на жалость и все такое, что было довольно распространенной тактикой. Но вместо этого они поинтересовались, как дела усилено. Видимо, эту троицу многое связывало, и одной махинации здесь явно не обошлось. Но это все останется на их совести. И если они смогут вернуться из ссылки, то с них снимут все обвинения. В любом случае, они не получили бы снисхождения. Подобный шаг со стороны осужденных мы также не рассматривали. И обе девушки единодушно заявили, чтобы я не вздумал поступать подобным образом. Как только Петров с Решетовым отошли от нас, их место тут же занял род Долговых. Видимо, от Дмитрия не ускользнул мой взгляд. Дальше рода начали сменяться один за другим. Примерно час нам потребовался, чтобы познакомиться со всеми. Большую часть я, естественно, не запомнил. Но это и не нужно. Главное, что все запомнили меня. А сами они, при необходимости, найдут способ, как связаться со мной и как представиться. Лиза появилась примерно через полчаса. Очень хмурая и недовольная. Видимо, разговор с императором выдался не самый легкий. Но она быстро накинула на себя радужную маску и присоединилась к нам. Даша ей тут же дала отворот-поворот, отправив общаться с теми, кто уже подходил к нам. Весь вечер нам с Дашей пытались выразить свое почтение и заверить в том, что стоит нам только попросить, и все из кожи вон вылезут, но выполнят нашу просьбу. Честно говоря, уже после первого подобного заявления меня начало подташнивать. А уже ближе к окончанию приема я был готов наполнить целый бассейн. Петров и Решетов не стали дожидаться окончания приема и отрываться напоследок. Как они ушли, я не видел, но получил сигнал от прибывших за ними людьми. Все С сегодняшнего дня начинается обратный отчет их наказания. Все остальные гости решили остаться до конца. Даже семьи наказанных мною не пошли прощаться со своими мужьями, отцами. Дядями. Уж не знаю, как правильно сказать. Подобное поведение меня очень удивило, но это их личное дело. Весь вечер между гостями курсировал Иванов, беря у всех необычное интервью. Подобная участь не миновала и нас. Максим задавал заранее подготовленные вопросы. Поэтому все ответы уже были готовы, и сейчас главное было не сбиться. Если мы довольно спокойно отнеслись к тому, что Иванов собрался взять у нас интервью, то некоторые гости наотрез отказывались даже подпускать его к себе близко. Видимо, эти люди были прекрасно осведомлены о возможностях журналиста и предпочитали лишний раз не рисковать. Я очень часто ловил на себе вопросительные взгляды. Типа «Какого хрена он здесь делает?» И все в таком духе. Но все ограничивалось одними лишь взглядами. Напрямую задать подобный вопрос мне никто не осмелился. Что заставило меня, если не презирать, то точно относиться с пренебрежением ко всем присутствующим? Еще меня очень порадовал тот факт, что меня ни разу даже не попытались сосватать чьей-либо дочери. Все же помолвка с великой княжной Анастасией приносит кое-какие плоды. Больше ничем таким интересным прием не запомнился. Даже никто не попытался напасть на нас. Убить, ограбить или еще что-то в этом роде. Как-то весьма непривычно даже. Но все с лихвой компенсировала Лиза. Когда последние гости ушли, а мы оказались в гостиной, она тут же обрушилась на меня со множеством претензий. Даша лишь покрутила у виска пальцем и, поцеловав меня у природницы на глазах, отправилась спать, заявив, что сильно устала за сегодня. После подобной демонстрации Лиза надолго замолчала, погрузившись в собственные мысли. Уж о чем она там думала, я не знаю, но резко изменила свою линию поведения. Она перестала на меня орать и вообще катить бочку. И стала какой-то подозрительно вежливой. Даже извинилась за то, что не смогла совладать с эмоциями. Она очень коряво и неубедительно подвела это под критические дни, И свалила, не забыв напомнить, что завтра у нас намечается первый официальный рабочий день. Вся администрация уже сутки стоит на ушах и готовится к прибытию нового наместника. И делают они это зря. Мне совершенно нет никакого дела, что у кого-то на рабочем столе стоит фотография любимой собаки, а на вешалке висит костюм Деда Мороза. Да по мне, они все там пускай хоть на ушах стоят и ходят голышом. Главное, чтобы при этом хорошо выполняли свои обязанности, а все остальное второстепенно. Да и задерживаться завтра в администрации надолго я не планирую. Все же мне еще предстоит встреча с Яковом Моисеевичем, а до этого заехать и снять наличных. Нужно расплатиться за этот костюм и, вполне возможно, за все последующие. А снять деньги я собираюсь в рязанском отделении Чумани. Находится оно совсем недалеко от здания администрации. После работы зайду туда, сниму денег и потом домой. Помимо портного, я еще обещал Маше, что помогу ей с каким-то делом. С каким именно, она мне не сказала, лишь заявила, что это будет сюрприз. Пообещал малышке, что помогу. Пока думал над всем этим, пришло сообщение от полиграфа. А я совсем и забыл, что он обещал мне прислать предварительную информацию по портному. Правда, он говорил о трех часах, а сейчас прошло уже часов семь с того момента. «Ну ладно, мало ли какие у них там могут быть проблемы. Главное, что все же прислал». Радовался я раньше времени. В сообщении было написано, что на Якова Моисеевича не удалось найти никакой информации, лишь основные данные и все. Не было информации о том, где он родился, кем были родители, откуда прибыл в империю и так далее. Ателье было открыто 26 лет назад, и с тех пор не было никаких нарушений. Все налоги поступали вовремя, отчетность всегда была идеальной. Первые лет десять ателье практически не приносило никаких доходов, и на какие средства жил портной было неизвестно. Семьи, как и детей, по данным полиграфа, у Якова Моисеевича не было. Очень странно. Не мог же он специально проговориться мне о погибшем сыне? Или это была ложь? Чувствую... Завтра мне предстоит очень веселый разговор со старым портным. Это очень насторожило полиграфа, и он попросил быть предельно осторожным с этим человеком. А лучше всего отправить к нему пару бойцов для задержания, а после отправить к специалистам ока. Они быстро смогут достать интересующую нас информацию. Действовать столь кардинальными методами я точно не буду. Сперва попробую сам поговорить с весьма заинтересовавшим меня человеком. К тому же Даша сказала, что Яков Моисеевич нам не опасен. А ей я сейчас доверяю даже больше, чем себе.